Студия Медиа Книга представляет. Евгений Иванович Замятин. Островитяне. Исполняет артист Пётр Теганов. Глава 1. И народное тело. В Икарии Дюли был, конечно, тот самый Дюли, гордость Джемманда и автор книги Завет принудительного спасения. Расписание составлено согласно завету. Были развешаны по стенам библиотеки местера Дюли расписание часов приёма пищи, расписание дней покаяния два раза в неделю, расписание пользования свежим воздухом, расписание занятий благотворительностью и наконец, в числе прочих, одно расписание из скромности незаглавленное и специально касавшееся миссис Дюли, где были выписаны субботы каждой третьей недели. Впервые время случалось, мисс Дюли сходила с рельс и пыталась в неположенный день сесть к викарию на колени или заняться благотворительностью в неурочное время. Но всякий раз мистер Дюли со слепительной золотой улыбкой, у него было восемь коронок на зубах, и с присущим ему тактом объяснял: "Дорогая моя, это, конечно, пустяшное уклонение, но вы помните главу вторую моего завета?" Жизнь должна стать стройной машиной и с механической неизбежностью вести нас к желанной цели. С механической, понимаете? И если нарушается работа хотя бы маленького колеса, ну вы понимаете. Миссис Дьюли, конечно, понимала. С книгой она опять надолго усаживалась у окна, жила, тосковала между глав романа. Через год в зеркале с удивлением видела новую морщинку у глаз. Как, неужели год? День и другой не могла читать. У окна в странном ожидании смотрела на улицу, на вылезающих из красного трамвая людей, на быстрые распухающие облака. А мистер Дьюли, поглядывая на часы, занимался покаянием, физическим трудом, благотворительностью и радовался Так стройно и точно работает машина. К сожалению, ни одна машина не обеспечена от поломки, если в колёса попадает инородное тело. Так случилось однажды и с машиной Викария Дьюли. Было это в воскресенье в марте, когда мистер Дьюли возвращался домой после утренней службы в церкви Сент-Инах. Жужжали велосипеды, мистер Дьюли морщился от их назойливых звонков, от слишком светлого солнца. от непозволительного голдежа Воробьёв. Мистер Дьюли уже переходил через улицу к своему дому, когда вдруг из-за угла вывернулся красный автомобиль. Викарий остановился, по привычке своей заложил руки назад и перебирал пальцами, как будто отсчитывал: "Во-первых, во-вторых, в-третьих". И на в-третьих увидел: перед мучающимся красным автомобилем медленно шёл субъект. Вероятно, это медленно было не более полусекунды, но было именно так. Медленно шёл и викарию успел запомнить громадные квадратные башмаки, шагающие как грузовой трактор, медленно и неприложидно. Красный автомобиль крикнул ещё раз, квадратные башмаки миргнули в воздухе очень странно, и автомобиль встал. И тотчас остановилась вся улица. столпились и вытягивали головы, кровь. Боб записывал хладнокровно номер автомобиля. Рыжий джентльмен из публики наседал на шофёра, кричал и размахивал руками, так что казалось, у него было их по крайней мере четыре. Несите же в дом, кричал четверорукий. Чей это дом? Несите? Тут только Викарид Юли очнулся, ответил себе. Мой дом. схватился за квадратные башмаки и стал помогать пронести раненого мимо двери, но манёвр не удался. "Эло, мистер Дьюли", крикнул четверорукий джентльмен. "Ваш преподобие, вы разрешите, конечно, внести его к вам?" Викарий радостно показал четыре золотых зуба. "Ах, хоккей ли вы, конечно же, несите эти автомобили, это просто ужасно. Вы не знаете, чей Но окей, ли был уже где-то внутри, и перед викарием качались квадратные мёртвые подошвы любителя прогулок под автомобилями. Викарий шёл сзади и с тоской загибал пальцы. Завтрак. Две страницы комментариев к Завету. Полчаса в парке. Посещение больных. Всё это погибло. Великая машина викария Дьюли остановилась. В запасной спальне светло-серый ковёр закапали кровью. А на кровати, постоявшей годы, вотворилось и народное тело. Сейчас должен был приехать доктор. Время завтрака, четверть второго, давно уже прошло, и викарий в библиотеке ломал голову над временным расписанием. Если в самом деле всё передвинуть на 3 часа, то обед придётся в 11 вечера, а посещение больных в час ночи. Положение было нелепое и безвыходное. Когда господин Викарий занимался в библиотеке, вход туда был, конечно, строжайше воспрещен. И если миссис Дьюли теперь стучала в дверь, вероятно, произошло особенное. «Понимаете, Эдвард, это же немыслимо!» Щеки у миссис Дьюли горели. «Там доктор, а Кэмпбелл не хочет раздеваться!» «Скажите вы ему, это же просто немыслимо!» «Кто это Кэмпбелл? Этот наверху?» Викарий треугольно поднял брови. Этот наверху, Кембл, лежал теперь открывши глаза. Доктор промыл слипшиеся в крови светлые волосы. С головой оказалось благополучно, но из горла шла кровь. Были какие-то внутренние повреждения, а Кембл упрямо отказался снять пиджак. Послушайте, ведь вы же можете так, Бог знает что, ведь надо же доктору знать, в чём дело. Мистер Дьюли sne навестил, глядел на тяжёлый, квадратный подбородок Кэмбла, упрямо мотавший. Нет. Послушайте, вы же наконец в чужом доме вы заставляете всех нас ждать? Мистер Дьюли улыбнулся, оскалив золото восьми злых зубов. Подбородок дёргался. Кэмбл побледнел ещё больше. Хорошо, я согласен, если так. Только пусть уйдёт эта леди. Викарий и доктор расстегнули пиджак мистера Кембла. Под пиджаком оказалась крахмальная манишка и затем непосредственно громадное костлявое тело. Рубашки не было. Это невероятно, но именно так, рубашки не было. Э, вопросительно негодующе поднял брови викарий и взглянул на доктора. Но доктор был занят, осторожно прощупывал правый бок пациента. Внизу, в гостиной, Викарий так и бросился на доктора. Ну что же, ну как он? Хм, извиняюсь, неважно. Доктор застёгивал и расстёгивал сюртук. Два ребра и, может быть, кое-что похуже. Извиняюсь. Дня через 3 выяснится. Надо бы его только не трогать с места. Как не тро? Хотел было крикнуть мистер Дьюли, но тот чежись улыбнулся золотой улыбкой. Бедный молодой человек, бедный, бедный. Весь вечер мистер Дзюли бродил по комнатам непрестанный и был полон ощущением поезда, сошедшего с рельс и валяющегося вверх колёсами под насыпью. Мессис Дзюли носилась где-то там с льдом и полотенцами, мессис Дзюли была занята. Опрокинувшийся поезд был предоставлен самому себе. В половине двенадцатого викарий Дзюли отправился спать. или, может быть, не столько спать, сколько перед сном изложить свои соображения миссис Дьюли. Но кровать миссис Дьюли была ещё пуста. Случилось это в первый раз за 10 лет супружеской жизни, и Викарий был ошеломлён. Лежал в перив, не моргая, как у рыб глаза в белую пустоту соседней кровати. Создавались в пустоте какие-то формы. Била полночь. И вышло очень странное. Созданное из пустоты миссис Дьюли, отрицательная миссис Дьюли, подействовала на викария так, как никогда не действовала миссис Дьюли телесная. Вот немедленно же, сейчас же нарушить одно из расписаний, немедленно же видеть и осязать миссис Дьюли. Викарий приподнялся и позвал, но никто не откликнулся. Месяц д июля была занята там у постели больного, может быть, умирающего. Что же можно возразить против исполнения долга милосердия? Тикали часы, Викарий лежал, аккуратно сложив руки крестообразно на груди, как рекомендовалось в Завете спасения, и старался убедить себя, что спит. Но когда часы пробили 2, автор Завета услышал самого себя. признасящего что-то совершенно неподходящее по адресу этих безрубашечников. Впрочем, справедливость требует отметить, что тот чужак, автор завета мысленно загнул палец и отметил прискорбное происшествие в графе среда от 9 до 10 вечера, где стояло покаяние.